Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы синхронное задувание Солнц. Документ 9. Если исходить из необходимости потенциально превентивного нападения на Эррбакскую империю, то учитывая вышеизложенные выводы из математических моделей, лучшим вариантом является зимний удар, то есть момент, когда звезды слабо обогревают северное полушарие. Тогда климатические, а также радиологические последствия будут иметь относительно локальный характер. По крайней мере, похолодание коснется других регионов в гораздо меньшей степени и, вполне вероятно, не перешагнет экваториальную линию. Понятно, что поскольку материки находятся на противоположных частях планеты, у нас в это время будет лето. Однако, несмотря на все усилия Республики Браши в достижении значительного военного превосходства над Эрарбией, мы все же не располагаем точными данными относительно ее потенциала и, как ни странно, не только в обороне, но и в нападении. Поэтому, дабы обезопасить Брашпутиду и поставить на ее защиту не только вооруженные силы, а и саму природу, мозговой центр выдвигает предложение использовать в наших целях расположение светил. То есть, учитывая в расчетах положение рыжей матери и пожирателя крови, а с ними, естественно, и невидимого компонента мертвого драконьего глаза. Мы не можем гарантировать, что бодлая империя Эрарбаков не нанесет нам удара, Но если уж это неотвратимо, более приемлемым он является зимой поскольку именно тогда за счет холода атмосфера становится наиболее устойчивой к широкомасштабным последствиям применения атомного оружия. Так как плотность воздуха высока, дым и копоть снизу не могут пробить тропосферную паузу, а значит они неизбежно и быстро будут вымыты осадками назад на поверхность материка. Следовательно, долговременные климатические изменения, произошедшие на нашем континенте, будут иметь более приемлемые параметры. В плане борьбы с радиационным заражением картина более сложна. Но в целом, как это ни странно, приводит к идентичному выводу. Поскольку чем дольше радионуклиды находятся вдали, тем безопаснее они становятся, было бы выгоднее их вознесение на большую высоту. Однако палка имеет два конца, тогда зараза разносится на гораздо большую площадь. В случае использования кобальтовых снарядов, которые по данным республиканской разведки уже не один цикл стоят на вооружении имперского флота, увеличение площади не ведет к уменьшению дозы ниже летальной. А значит, более приемлемым вариантом является все-таки концентрация заражения в локальных областях. Следовательно, в целях безопасности нашей Родины, мозговой центр рекомендует производить потенциально превентивное нападение на агрессора тогда, когда в южном полушарии будет зима. При этом, к сожалению, присутствует возможность явления, названного в наших исследованиях синхронное задувание солнц. Но ввиду того, что основные процессы явления разразятся над эрарбией, Результат для республики будет более приемлем. Кроме того, из-за неточностей и прикидочных экстраполяций, наши ученые надеются на милость режима Матери, которая оградит нашу родину от этой теоретически возможной, но все же гипотетической беды.